Он отправился домой и написал письмо, которое и следовало написать. Письмо кончалось такими словами. «И вот мужчина опускает голову на ваше колени в знак того, что ваша доброта одолела то недоброе, которое в нем было. Но не вздумайте злоупотребить своей властью, ибо тогда уделом вашим станет судьба, обычная для всех тиранов». На другое утро он отправил письмо с рассыльным. Ильмаринин, его финский друг, с таинственным видом возник у изголовья его постели. — Ну, — спросил Ильмаринин, — ты опять за старое? — Похоже на то. — А ты не слишком рискуешь? — Рискую, в крайнем случае, стать несчастным, но ведь я и без того несчастен. — Конечно, конечно. Какая-никакая перемена. «Все равно эту одинокую жизнь нельзя назвать жизнью». Тем временем вместо ответа на письмо пришла телеграмма с предложением встретиться вечером в присутствии редактора, который может быть ему весьма полезным. Он ответил телеграммой же «Не приду, пока не получу ответа на свое письмо». «Очередная телеграмма, где его просят подождать ответа до завтрашнего утра». Он счел всю эту суету весьма бессмысленной, но на свидание все же пошел. Она держала себя так, будто ничего не случилось. Ужинали, говорили о разных делах. Редактор оказался женатым господином, весьма приятным и никак не похожим на поклонника. Но этим вечером она показалась ему непривлекательной, одета небрежно, пальцы в чернилах, а тон речей настолько деловой, что она предстала перед ним в самом невыгодном свете. Он немало повидал в жизни, он встречал немало странных людей, но с такими ему сталкиваться еще не приходилось. Домой он ушел с чувством превеликого облегчения, приняв твердое решение не следовать за этой особой в Берлин и не связывать более тесно свою судьбу с ее судьбой. Но другое утро от нее пришло ответное письмо, лишь укрепившее его в принятом накануне решении отступиться. Она писала, что принадлежит к числу женщин, не любить. Интересно, что это за женщины такие? Все сплошь литературщина, подумал он. Он полагал, что уж сам-то любит ее, хотя в действительности был всего лишь влюблен в свое чувство. Сдается мне это Александр Дюма, сын. Однако она просила разрешения навсегда остаться его другом и предлагала встретиться сегодня же. Он ответил словами прощения и благодарности.